Минуты две простоял, то да сё прикидывал, так и сяк смотрел и высмотрел, что вниз по течению река вроде бы уже становится. По крайней мере, при взгляде в бинокль именно такое впечатление возникло. А мой Карл Цейс пока что привычкой врать допутать не обзавелся. Но он и не врал. Речушка эта забавная и в самом деле. Чуть и дальше вниз по течению, тем уже становилось. С примерно пяти метров до примерно двух. А дальше? Дальше никакого. Дальше не было. Потому что текла река, это аккурат до камня. Признаюсь, я в геологии не специалист. Мне что гранит, что базальт. В немецком бетоне для дотов лучше разбираюсь Да и не очень-то меня эта видовая принадлежность волновала. Другое было куда как интереснее. Кое-что в памяти почти сразу заворошилось, как только его увидел. Уж больно вид у этой глыбины был характерный. Здоровенный валун, скала, можно сказать, стоит себе посреди степи, а под него вода течет. Вспомнили? Я вспомнил. А когда ближе подкатил, что называется, узрел воочию. Надпись на этом камне была выбита, причем старым стилем, дореволюционным, с иятями, а может и еще более церковно-славянским. Направо пойдешь, ну и все остальное, что по тексту сказки положено. Так, думаю, «приехали» называется. Дальше-то что? Вслух интересуюсь, не знаю уж у кого. У Аризоны, наверное, других слушателей, благодарных и не очень, вокруг визуальным наблюдением не обнаруживается. Кто следующий-то на арене цирка? Три богатыря? Зивка-бурка вещая? Птица-гамаюн? Ситуация идиотская, доколик. Только вот смеяться чего-то не хочется. Особенно, как представлю, что следующим пунктом в списке... Может, Змей Горыныч, значится, нашего недобитого дракона двоюродный дедушка. И ведь что примечательно, почти с обидой думаю, когда в прошлый раз мы с Каролин по травяному миру ехали, никакой похожей чертовщины и не пахло. Единственное, зеленый странник ночью к костру выполз. Так он к сказкам никаким боком касательства не имеет? а вполне себе известный местный персонаж, паскудный на мой вкус персонажик, но по большому счету безобидный, особенно если затычки для ушей заранее припасти. Надо было и в этот раз проводника брать, хоть кого-нибудь, раз уж рыжей моей под рукой не оказалось. Ну, ладно, вообще, думаю, чего я гадаю. Не богатырь ведь, при коне и мече А главное, надо мне во вполне конкретную сторону, и всякие развилки шли бы они лесом, ну или степью. Вывернул руль спокойненько, валун объехал, осмотрелся, степь как степь. С амулетом еще раз сверился и покатил себе. Тоже мне под нос бормочу. Сказочники выискались. коняем видите ли, подавай. А если у меня этих лошадей... — В моторе девяносто с хвостиком. Так что прикажете? — От цилиндра кусок отпилить? — Баяны вещи. И в этот миг мы сели. По-хорошему. Мог бы и сам сообразить вовремя. — Если бы не на магию с волшебством, — кивал, а головой по назначению пользовался. — Вода под камень течет, причем в значительных количествах, — спрашивается, — Куда она из-под этого валуна одеться может? Если не думать, как это я сейчас блистательно проделал, то можно уверенно сказать, что водицу эту злым колдунством уносит за тридцать земель на остров Буян и в дворцовый водопровод Кащея. А вот если подумать... Села Ризона хорошо, всеми четырьмя колесами. Я для проформы подергался туда-сюда, хотя уже с первого взгляда сознал — глухо. Из такой трясины и полный привод и не вытащит. Тут даже гусеницы не помогут. Мы ведь не с ходу влетели, а метров на пять-десять вглубь заехали. И только тогда корка не выдержала. Две с хвостиком тонны. Это вам не першарон, богатырский в полной рыцарской броне. Правда, додж-машина длинная да широкая, так что дальше днище пока тонуть не собираемся, и на том, думаю, спасибо. Открыл дверцу, ногой осторожно так попробовал, нормально держит. — Что, — говорю, Каменюка, — думаешь, поймал нас, глыба необразованная? Ну -ну. Кругозор он широким должен быть, это и для общего развития полезно, и для здоровья в частности. Вот я Илью Муромца, как выдающегося богатря и народного героя, само собой разумеется, уважаю, даже очень. Но и барон Мюнхгаузен мне симпатичен, невзирая на классовую чуждость. «Редкостно находчивый бестией был, господин барон. Умел». В сложных жизненных, как говорит старший лейтенант Светлов, коллизиях присутствие духа не терять. К примеру, угодил он как-то раз в болото вместе с конем, в точности, как я сейчас. Казалось бы, гиблая ситуация. Только господин барон не растерялся, а взял да и вытащил самого себя за волосы вместе с конем. Смешно. Как по мнению очень, мне до барона далеко не спорю. и Зато и конь у меня непростой, а четвероногая. Главное, чтобы Каменюка выдержал. С виду он, конечно, выглядит основательно. Но что у него внизу? Запросто ведь все могло размыть к лешему. Повезло. на может, Валун просто от наглости моей шалел. Но уже через пятнадцать минут Аризона всеми колесами на твердой земле стоял. Я трос обратно смотал, сел в машину и не удержался, притормозил у камня со стороны надписи. «Мальчишество, не спорю, но раз уж так совпало, что у меня в кузове краска белая имеется». В общем, взял я эту краску, кисть, вылез и под строкой «Коня потеряешь» аккуратно вывел. Если конь у тебя без лебедки».